Не в авантюрном романе, а в реальной жизни, в благополучной Европе, где полиция работает хватка и четко, а жизнь сплошь и рядом уподобляется отлаженному часовому механизму, где всякая странность способна привлечь внимание. Особенно если учесть, что и банда Гравашоли, и Штепанек объявлены в розыск, и не кем-нибудь, а тайной полиции. Чересчур рискованно было бы в таких условиях покидать автор Венгрию в обычном пассажирском поезде. Можно посадить Штепанника в самый угол купе, окружив его угрюмыми анархистами с руками в карманах. Но достаточно одного его выкрика во время паспортного контроля на границе, чтобы началась кутерьма. Пытаться пересечь границу украдкой, в стороне от основных транспортных магистралей, предприятие долгое, сложное и требующее массы времени, учитывая, что на пути во Францию отсюда придется пересечь изрядную часть германской либо итальянской территории. Двигаться окольными дорогами, глухими местами, сколько же времени потребуется. А вот переезжающий с места на место странствующий цирк не будет преувеличением сказать, что всякий благонамеренный обыватель, в том числе и полицейский служащий, полагает циркачей народом, мягко выражаясь, странным, и с обычными мерками к ним не подходит, заранее предвидя, что может столкнуться с массой чудачеств ручаться можно, что ни один полицейский, ни один тайный агент не удивится, когда на границе обнаружится, что в одном из фургонов валяется вдрызг пьяный циркач. Никому и в голову не придет, что он не пьян, а, скажем, одурманен наркотическими веществами наподобие опиума. А, впрочем, можно поступить проще, насильно напоить в мертвую. Надо полагать, у Гравошоли хватит сообразительности как-то изменить внешность Штепаныка, а документы у пьяного циркача наверняка будут в полном порядке. Тут уж Гравошоле и учить не надо. Он за долгие годы поднаторел в использовании фальшивых документов. Да, именно так пару лет назад ушел от агентов одесского сыстного товарища Кондратьев, он же Минус и дядюшка. Филеры были ориентированы на розыск респектабельного господина со вкусом одетого по последней моде, а Минус прошел через все облавы и засады, в облике жалкого клоуна со испятой рожей и всклокоченной бороденкой лохматова благоухающего перегаром на облучке фургона странствующего цирка страции. Ну что ж, все складывалось не столь уж и уныло. Бестужев прекрасно помнил, что только что сказал господин Гельборн, если сесть сегодня вечером в «Ариент-экспресс», то вполне можно прибыть в Париж раньше неспешно плетущегося грузопассажирского поезда Наверняка следующего с многочисленными остановками, погрузками, разгрузками. Жаль только, что не в их возможностях обеспечить наблюдение за поездом на всем маршруте его движения по Франции. Что помешает Гравашоле вместе со своей добычей покинуть поезд, не доезжая до Парижа? Тарловский? Нет, отпадает. Даже тихоходный грузопассажирский, если вспомнить расписание, успел покинуть пределы империи и катит сейчас где-то по Германии. Нужно немедленно отыскать Васильева, пусть бьет срочные депеши в Париж. Следует поставить на ноги тамошних коллег и сделать все, что только удастся. Ну, а потом, благо до прибытия Ариент-Экспресса еще достаточно времени, можно заняться парочкой незавершенных дел. Риск, конечно, не особенный большой. На сей раз, учитывая прошлые неожиданности, Бестужев застраховался от возможных неожиданностей, его снова сопровождали два агента, как всегда, немногословные и исполнительные. Домик, который сняла шустрая американская девица, ведущая себя отнюдь не так, как принято для скромных европейских барышень, был в два этажа, небольшой, но красивый, бело-желтой раскраской кирпичей, походивший на пухлый торт, десятка полтора лип и вязов вокруг, невысокая железная ограда, прутья без острых наконечников, расставлены довольно редко, а соединяющие их завитушки крайне удобны для того, чтобы моментально перебраться на ту сторону. Кто бы здесь ни обитал прежде, по каким-то своим причинам он нисколько не опасался воров. Они подошли к ограде сбоку, поудаль от ворот, медленно двинулись вдоль нее, осматриваясь перед визитом. Отсюда видно было, что у боковой стены дома стоит большой черный автомобиль. Конечно же, тот самый, на котором экстравагантная девица сидела с адской скоростью умчала Бестужева от анархистов. Один из агентов вдруг резко остановился, нахмурясь какое-то время приглядывался, потом молча поманил остальных, указал пальцем. Присмотревшись, Бестужев покачал головой. Что-то тут определенно было неладно. На вымощенной камнем дорожке лежали пестрые черепки в дребезге разбитого цветочного горшка. Сам цветок,